Вы неизменно громили противника, захватывая пленных, орудия, пулемет. Доблестные соратники первого конного корпуса, ваша победоносная ура гремела под Михайловской, Тубовкой, Тугулуком, Константиновкой, благодарным Петровским под Спицевкой и винодельным. Под Медведовским, Елизаветинским, Святым Крестом и Георгиевским. Тысячи пленных, десятки орудий и пулеметов, огромные обозы попали в ваши руки. Славные войска армейского и Первого конного корпусов Третьей Кубанской дивизии и пластуны Третьей бригады рядом с доблестными войсками генерала Ляхова, вы в последних боях,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 бежало из главных городов России большое количество зажиточных и принадлежащих к верхам армии бюрократии лиц. Все они, особенно за последнее время владычество красных, подверглись жестокому преследованию. По мере приближения наших войск красный террор усиливался, свирепствовали обыски и расстрелы. В числе расстрелянных оказались и бывший главнокомандующий Северным фронтом генерал Русский.